Глава 9. С чего ты взял? Недоверчиво взглянул на меня Грегор. На другую реакцию я особо и не рассчитывал, но хотя бы ответил он мне так же тихо, как и я обратился к нему. Прямо за нами следует мужик с огромной бородавкой на носу. Он следит за нами уже не первый час. На носу, говоришь? Почему-то этот факт заставил его серьёзнее отнестись к моим словам. Возможно, он знает кого-то подходящего под это описание. Ей едва заметно кивнул. Да, прямо за нами. Странно, что он сам этого не заметил. Вроде как это его работа подмечать такие вещи. Резко оборачиваться, полез перед слежкой, и он к счастью не стал. Но когда у него наконец получилось посмотреть назад, то Грегрэ снова меня удивил. Там никого нет, шипнул он не тихо. Хватит шутить. И откуда ты знаешь про брадавку? Кто-то из моих ребят тебе подговорил. К его чести он хотя и не верил мне, но всё ещё не стал разговаривать в полный голос. Однако как можно не заметить того мужика? Очень странно. Он по-прежнему идёт за нами метрах в пяти, даже не скрывается особо. Опиши его подробнее, всё ещё недоверчиво спросила ружейник. Обычный мужик, чисто выбрит, тёмные волосы, невысокий, но плотного телосложения, одет в серую рубаху и штаны. Походка ещё такая, расхлябаные, что ли? Грегор выругался. Чёрт его магические миры. Никогда не угадаешь, на какое заклинание нарвёшься. Может быть, поэтому ни я, ни мои люди его не замечаем? Ладно, Влад. Если это глупая шутка, то пеняй на себя. Но проигнорировать твои слова я сейчас не могу. Оружейник был замыкающим в нашей отряде из семи человек, так что он прибавил шагу и догнал того наёмника, который шёл перед ним. похлопал его по плечу и, улыбаясь, спросил о каких-то товарах, после чего вернулся на свое место. Дальше, как я понял, информация передавалась по цепочке. Но стоит отдать им должное, мужики провернули это максимально естественно. Если не знать, что они заметили слежку, то со стороны это выглядело как обычный рабочий момент. Ты тоже будь на чеку, пацан. Если на нас нападут, то прячься где-нибудь неподалеку и жди, когда все закончится. Главное, не путайся под ногами. Оставишь меня без оружия, не мог не спросить я. Отстойное чувство, когда перед возможной дракой нет вообще никакого нормального предмета самообороны. Не палки же с камнями хватать. Хотя, если ничего не найду получше, то придётся. Просто прячься и не высовывайся, мгновенно отказал мне Грегор. Ожидаемо. Настаивать я не стал. Все еще слишком трудно убедить остальных в том, что я не просто ребенок и помеха. Ладно, надеюсь, эти парни все-таки знают свое дело. И на лайнер мы вернемся не по частях, в коробках из-под наших товаров. Мысли о побеге я пока все равно отложил. Этот осколок нравился мне еще меньше, чем золотой телец. Да и браслет опять же. Время тянулось ужасно медленно. Все были напряжены, хотя и не подавали виду, но я чувствовал, как это напряжение буквально висело в воздухе. Слежка за нами продолжалась, а мы всё дальше удалялись от оживлённых улиц. В конце концов, дорога подвела нас к необходимой стене рядь в довольно узкий грязный переулок с бедными обшарпанными двухэтажными домами по бокам. Классика. Если на нас нападут не здесь, я буду очень удивлён. Грегор тоже не мог об этом не подумать и хотя всё ещё старался не показывать вида, всё равно машинально двигал правую руку всё ближе и ближе к дубине, которая висела у него на поясе. Всё произошло довольно тривиально. Когда мы прошли некоторое расстояние по улице, на крыше одного из домов появились два человека в кожаных лёгких доспехах. Один из них держал в руке что-то похожее на камень и сразу же швырнул его в нас. Единственным, кто не успел среагировать и отпрыгнуть в сторону, оказался Хирот, но остальных их реакция тоже не помогла, как и мне. То, что я сначала принял за камень, на деле оказалось маленьким металлическим устройством, и когда оно упало на землю, все вокруг просто замерли. Да и на меня самого накатило очень странное ощущение, похожее на перегрузку во время взлёта космического корабля, но давление шло не только сверху, а со всех сторон. Так что я не падал под ее весом. Стало трудно дышать. И очень быстро я понял, что тоже не могу пошевелить даже пальцем. В то же время я ясно видел, как на крышах перед нами то тут, то там появлялись новые люди. И некоторые из них уже натягивали луки или взводили арбалеты. Ну и дерьмо. Сейчас нас тут всех просто перестреляют, как неподвижные мишени в тире. В голову не приходило ничего полезного, кроме... Кроме того эпизода из лаборатории, где я каким-то образом сумел помешать исследователям вломиться в мой мозг. Что если и сейчас получится что-то подобное? Я максимально сосредоточился и направил все свои силы на то, чтобы сопротивляться, а не мине. Если сначала я чувствовал только давление, то вскоре появилась боль. И чем больше я сопротивлялся, тем сильнее она становилась. Мне казалось, что пытка тянется уже целые минуты, но прошло всего несколько мгновений, а потом раз, и всё. Резко отпустило. Я даже не потерял сознания, как в тот раз. Вот только не похоже, чтобы у остальных дела шли так же хорошо. Я перевёл взгляд на устройство, из-за которого всё началось, рванул к нему и со всей силы наступил. Сработало. Раздался металлический хруст, и эта мина или, как её тут называют, развалилась на две части, а изнутри высыпалась горсть маленьких кристаллов, которые тоже раскрошились под моим весом. На крышах загольдели враги, и послышался свист стрел. К счастью, в меня не попали, но я-то был движущейся целью к тому же мелкой, а вот некоторым другим из команды Грегора повезло меньше. Но найдя укрытие в закоулке между двумя домами, я теперь мог видеть, что моя догадка оказалась верной. Застывшие люди вновь вернули себе способность действовать, хотя пары из них уже были ранены, а один так вообще сразу упал. Пока не было понятно, жив он или нет. Интересно, но я только сейчас понял, что даже не рассматривал варианта просто сбежать, ничего не сделав, хотя мог бы. Пусть эти люди мне и никто, но многолетние привычки так просто не пропьёшь. Я словно снова почувствовал ответственность за свой отряд. К счастью, моя помощь здесь больше не требовалась. Грегер выхватил свою дубинку, и если сначала это смотрелось комично против лучников и арбалетчиков на крышах, то уже через секунду я увидел, как из этого примитивного оружия вытягивается что-то похожее на световое копье. который он сразу же направил на ближайшее скопление врагов на одной из крыш и выпустил несколько плазмоснарядов, каждый из которых по мере полёта серьёзно увеличивался так, что долетев до цели, стал размером чуть ли не с целый квадратный метр. И он так быстро добрался до неприятелей, что те не успели даже пискнуть. Зато на соседних домах люди сразу же поняли, чем пахнет и начали прятаться кто куда, забыв о своей идее нас перестрелять. Но Грегор на этом не остановился. Он продолжал палить по крышам из своего энергокопья, обрушивая кровли и даже стены. «Рик, не тормози!» — прикрикнул он на одного из своих. «Уматывай им отсюда!» В ответ на это один из наемников, тот самый, что возмущался, что ему придется нести тяжелые кристаллы на поясе, достал один из них. «Все сюда, быстро! Пока они отвлеклись!» Снова скомандовал Грегор. «Влад!» — выкрикнул он и мое имя. Я не знал, что они собираются делать, но спорить было глупо. Так что я покинул своё укрытие и подбежал прямо к ним. Вовремя. Мужик с кристаллом швырнул его на землю, и когда тот разлетелся на мелкие осколки, нас накрыло серебристым куполом, а уже через секунду мы оказались на золотом тельце. Грегор, что происходит? громко спросил Фрост. Мы очутились в незнакомом мне большом зале, похожем скорее не на рубку корабля, а на командный центр, в котором принимаются решения о судьбах целых государств и военных компаний, не меньше. Так казалось главным образом из-за того, что взгляд сразу притягивало висящее и медленно вращающееся в центре зала огромное трехмерное голографическое изображение размером в несколько кубических метров. Я был практически уверен, что это карта мира. Хотя больше всего она была похожа на схематичное изображение некой шаровой галактики, с явно выраженным ядром, вокруг которого вращались несколько тысяч, если не десятков тысяч звёзд. Одни были синие, другие красные, третьи серые и чёрные, чёрных и серых было, пожалуй, что больше всего. Кроме того, и синие с красными тоже различались оттенками: бледные или наоборот, насыщенного цвета. Интересно, что это, подумал я. И что означает вся эта цветовая индикация? Наш золотой телец совершенно не похож на корабль, предназначенный для межзвёздных полётов. Его владелец торговец, а не учёный или какой-нибудь любитель искусства. Фрост совершенно точно не будет держать у себя в командном центре эту гирлянду, если она не имеет практического значения. Мне очень хотелось обо всём его расспросить. Но сейчас всем явно не до этого. Важнее всего был разговор между Фростом и Грегером. Это я у тебя должен спросить, преподобный, что происходит. Я с моими парнями и мальцом Грегер положил мне на плечо руку в тяжёлые перчатки. Отправился к твоему новому клиенту, чтобы передать ему контейнер Наёмник достал из внутреннего кармана камзола запаянный стеклянный цилиндр, в котором я увидел тягучую тёмно-красную субстанцию в неприятных белёсых прожилках. Они недалеко от места встречи нас принял большой стрелковый отряд. Как принял? переспросил Фрост. Вы попали в засаду? Да, твою мать, именно так всё и было. Какие-то ублюдки шли за нами по пятам от самого порта и чуть было не прихлопнули в каком-то вонючем переулке. Если бы не молец, то так и было бы. Он нас всех спас дважды. Сначала заметил слежку, а потом каким-то образом прервал действия Станирмины. Станирмины? Такого просто не может быть. Это магический осколок, он закрыт от техники. Всё, что сложнее водяного колеса или кузнечного горна, тут под запретом. Сам знаешь, что правители всех магических осколков, даже такого ничтожества, как этот Используют сканеры и блокаторы энергии. Это не говоря о досмотре и сканировании каждого прибывающего человека или груза. Даже если бы кто-то и пронес станер-мину на осколок, то она бы просто не сработала. Дикон. Грегор подошел к одной из стен, возле которой стояло различное оборудование, назначение которого я пока не знал. Снял перчатку и приложил ладонь к небольшой приборной панели. В хириз мгновения прямо перед ним возник антигравитационный поднос, на котором стоял стеклянный кувшин с желтоватой жидкостью, похожей на коньяк. Может, это он и есть? А ещё стаканы и самые настоящие сигары. Он раскурил одну из них, воздух тут же наполнился запахом и терпких трав, налил себе выпить и одним глотком опустошив бокал, продолжил. Ты не хуже меня знаешь, что на каждый запрет есть свой способ его обойти. Если я пронёс на осколок вот это, он достал уже знакомое мне энергетическое копьё Дубину, то кто-то другой вполне мог пронести на осколок Мину. Грегор, ты что? Пользовался там технологичным оружием? Да. Только из-за этого мы с тобой сейчас разговариваем. Без этого копья мы бы не отбились. Твою мать, Грегор, ты понимаешь, что это значит? Конечно, ответил он. Если местные просекут, что я им пользовался, то меня тут же объявят персоной нон грата. А если они решат, что я применением технологии нанёс ущерб их осколку, то ещё и назначат награду за мою голову. Но знаешь что, Дикан? Мне на это наплевать. Лучше так, чем остаться в том переулке. И скажи спасибо. Если бы в результате товар достался бы местным, то у тебя возникли бы проблемы, по сравнению с которыми применение этой технологии Выглядит детской шалостью. Он снова наполнил бокал и выпив добавил. Тем более, что, может быть, нас еще пронесет. Едва он это сказал, как раздался вызов по громкой связи. «Господин Фрост, это дежурный. Капитан Порта требует, чтобы вы немедленно прибыли в его контору». «Как видишь, не пронесло, Грегор. Отрезал владелец золотого тельца. Отдай мне контейнер и жди у себя в каюте». Как только я вернусь от капитана Порта, у нас будет серьезный разговор. И насчет пацана твоего, он покосился на меня. Жду от тебя подробных объяснений. Фрост ушел, и я, наконец, обратил внимание на остальных. Команда Грегора теперь смотрела на меня иначе. Даже шутник Гансы, тот состроил до да нельзя серьезное лицо. Но начать разговор о произошедшем не решался никто. Я понимал, что после такого меня будет ждать допрос с пристрастием. Так оно и произошло. "Займитесь делом", бросил остальным Грегор. "А ты со мной", махнул головой мне. Мы молча дошли до лифта, а затем переместились на этаж, о котором мне доводилось до этого только слышать. Здесь проживал Грегор и его люди, никто больше. Он насвистывая что-то невесёлое себе под нос, зашагал вперёд, а я следом. В общем, молодец. Нам есть что с тобой обсудить, остановившись возле одной из кают, заявил он. Карта доступа в руках Грегора моментально открыла дверь, и мы вошли внутрь. Так вот, встав посреди комнаты, продолжил он. Теперь ты будешь жить здесь. Каюта показалась мне царской, особенно после тех условий, в которых мне приходилось ранее находиться. Тесновато, конечно, зато всё необходимое идеально умещалось. А больше всего радовало то, что она явно рассчитана только на одного человека. Больше никакого соседства рядом с вечно потными и храпящими матросами. Я с почтением взглянул на добротную кровать с высоченным матрасом. Сразу видно, всё ради комфорта проживающего. Рядом стоял шкаф и небольшой столик с двумя стульями. Из декора только зеркало, но это так, мелочи. Постоит уже как несколько лет. Всё необходимое здесь есть. Но за свой счет можешь докупить что-либо сверх». Грегор уселся за стол и жестом подозвал меня сесть рядом. «Давай руку. Пора снять эту штуковину», — указал он на браслет. Ни секунды не колеблясь, я протянул ему руку. «Этот браслет у меня уже в печенках сидит». Что ж, похоже, с этим Грегором реально можно сработаться. Во всяком случае, он не забыл то, что я сделал для него и его команды. «Давай поговорим на чистоту. Кто?» Ты такой, спросил он прямо, убирая рабский браслет в карман. Просто влад, непринуждённо ответил я, плюхнувшись на стул. Это понятно, я не об этом, отмахнулся оружейник. Расскажи мне про свою семью и как тебе угораздило попасть к работорговцам. Семья убита, тяжело вздохнул я, скорее ради вида. Грегор не дурак, он не только слушает мои ответы, но и на реакцию смотрит, проверяет. Но раз я ребёнок, по крайней мере, в его глазах, то можно в подробности не вдаваться. А дальше не помню. Открыл глаза и обнаружил себя в клетке. У меня получилось съехать с этой темы, и Грегор немного смягчился. Да уж, Вулат, многое ты повидал, но ничего. Он положил руку на мое плечо. Боль закаляет нас и делает сильнее. Каждый из моей команды потерял что-либо важное в своей жизни. Случайных людей в наших рядах нет. А что потерял ты? Не устану повторять. Ты тот ещё любопытный наглец, по-доброму засмеялся он. Своим традициям не изменяешь. Как-нибудь расскажу, но сейчас нужно выяснить, кто ты и какой силой обладаешь. Силой? Ты о том, что я сделал, закосил под дурачка лишь бы выудить из него больше информации, именно кивнул Грегор, когда ты с лёгкостью смог расложить к себе сгората. Я уже начал подозревать, что что-то здесь нечисто. То происшествие в лаборатории лишь подтвердило мои догадки. Я был уверен, что у тебя есть магические силы под влиянием которых ты и устроил погром у Джемы. Но тогда ни до вопросов было, пришлось срочно сваливать. Магия ведь запрещена на Томосколке. И на этот раз ты тоже взял меня не просто так. В очередную лабораторию я почувствовал удобный для вопроса момент и не прогадал. Нет, вовсе нет. Я надеялся отвезти тебя к одному знакомому в Норванд, быть может, подсказал бы чего. Развёл руками Грегор. Раз у тебя есть сила, то мне нужно знать, на что ты способен. Не хочу, чтобы неприятная ситуация повторилась. Но знаешь, его лицо резко стало серьёзным. После того, как у тебя получилось вырваться из станирмины, я даже предположить не могу, какой силой ты обладаешь. Разговор зашёл в тупик. Грегор продолжал расспрашивать меня о родителях и об их способностях, но если бы я только знал хоть что-то об этом. Грегор. Я правда ничего об этом не знаю. Видимо, мой замученный голос сделал своё дело. Он встал из-за стола, вновь похлопал меня по плечу и добавил: "Не переживай ты так. Разберёмся, а пока отдохни". Ночью я проснулся от странного постукивания. Звук был довольно необычным, словно кто-то тихо скребся под дверью. Крысы, что ли? Странно, я ни одной здесь не встречал, даже на грязных нижних палубах. Два постукивания, пауза, еще одно и снова пауза. Черт, пришлось встать с кровати и отправиться на поиски источника шума. Когда я сделал несколько шагов и оказался посреди каюты, постукивание прекратилось. Я подошел к двери. Думал выйти и посмотреть, вдруг шум снаружи, но в этот момент раздался еще один, но на этот раз громкий стук прямо позади меня. Я обернулся и увидел человека в плаще с ухмылкой, смотрящего на меня сквозь зеркало. Даже в полумраке я прекрасно понимал, что передо мной Кеандр Кендрок, тот самый советник родителей настоящего владельца этого тела, который помог мне выбраться из замка. Чертые его лица, я не споткнусь ни с кем другим.